Глава тридцать пятая Замолчанием блондины Дехане Меня держат в заложницах. Каждую секунду, каждую минуту я чувствую дуло револьвера у виска, и палат жмет, жмет, жмет на спуск, но ни одна пуля так и не вылетает. Господи, сделай так, чтобы, наконец, прозвучал выстрел. Если на один день... Хотя бы на один день, на одну минуту, на одну секунду одна из моих шестисот безвольных мышц даст мне возможность выразить мои мысли. Все мое существование, все, что осталось во мне живого, я смогу уложить это в три слова. Я хочу умереть. С момента моего заточения прошло пятнадцать лет. И ничего не изменилось. Пятнадцать лет я повторяю те же слова. Услышь мою молитву, Господи, единственную молитву, с которой я когда-либо обращалась к Тебе, и позволь мне уйти, позволь мне забыть то, что видели мои глаза. Жалься. Клод Деханэ аккуратно зачесывает назад волосы жены, длинные светлые пряди доходят до первой пуговицы ее красивого синего платья. Инвалидное кресло с опорой для шеи и подбородка поблескивает под светом кухонной лампы. Клод внимательно, не спеша, повторяет один и тот же жест. Он выключил телевизор, погасил все остальные лампы, закрыл двери, и теперь ферма погрузилась в тишину, нарушаемую только шуршанием щетки, когда он проводит ею по голове жены. шушание навязчивое, бесконечное, гипнотизирующее шушание Блондина может раз в неделю на два с половиной дня уезжать из центра домой, и это случилось благодаря стараниям ее врача и ее мужа. Физиотерапевт Франсис Бапом Сделал невозможное и научил блондину дышать, глотать, пить и есть без помощи аппаратов при условии, что ей кладут в рот протертую пищу. А супруг, проявивший беспримерную заботу, терпение, понимание, тоже, несомненно, способствовал улучшению ее состояния. Конечно, лишь относительному. Спустя более пяти тысяч дней блондина по-прежнему неподвижна как фонарный столб и совершенно не способна общаться даже движением век. Никто не знает, что она чувствует и в каком состоянии пребывает ее рассудок. Но она-то знает. И Клод тоже знает. Щетка все сильнее вжимается в неподвижную голову, под кожей которой живут миллиарды нервных клеток. Каждая мысль блондины, каждое действие, производимое с ее телом, каждый обращенный к ней взгляд отражаются на функциях и даже на структуре ее мозга, способствуют выделению гормонов, вызывают цепные реакции, в результате которых она испытывает тоску, боль, одиночество, редко радость. Внезапно Клод останавливается и нежно целует ее в губы, осторожно положив щетку на колени жены — Он расстегивает свою рубашку. Кончиками пальцев он сдвигает повязки и обнажает свежие шрамы с розовыми краями. Почему она причинила мне такую боль? Что я сделал, чтобы заслужить такое? Ты можешь мне сказать, а? Долгое молчание. «Клод берет стакан с чаем. Попей. Я заварил садовую мяту». За его спиной раздается какой-то шум, и он вздрагивает «Мирабель?». Молодая женщина входит в комнату, встает перед инвалидным креслом и улыбается. Не очень искренне. «Добрый вечер, блондина. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете. Рада видеть вас». Она гладит больную по щеке тыльной стороной кисти. На этой неделе было много работы. Все одно и то же. Вы же знаете, каково это жить в деревне. Тут мало кого увидишь. А после того, как старик умер, так еще меньше. Но, как говорится, надо крутиться. Сегодня мне пришлось перетаскать чуть не тонну цемента. Мешки по тридцать пять кило. И все руками. Она поворачивается к Клоду. Я просто хотела с тобой поздороваться, вот и все. И помочь тебе с блондиной. Ты ее уже помыл? Если нет, я этим займусь. Мне нравится ее мыть. Все уже сделано. Но если хочешь, можешь помочь мне уложить ее. У меня еще болит грудь. Вдвоем они бережно переносят блондину на кровать. Клод удобно устраивает ее голову на подушке, укладывает руки вдоль туловища. Потом, когда он выходит в ванную комнату, Мирабель гладит блондину по лбу и улыбается ей. «Ты настолько красивее меня». Ей кажется, что блондина совсем не постарела с тех пор, как она стала приходить в этот дом. Она выглядит такой же сильной, какой была в тридцать лет. Морщины словно бы пощадили ее лицо с мягкой бархатистой кожей. Возвращается Клод в старой зеленой пижаме. «Хорошо, что ты зашла, Мирабель. Могу остаться, пока ты не заснешь, если хочешь». Мирабель бросается на матрас, откидывает назад волосы и трет, покрывал ладонями, чтобы согреть его. Клод хватает ее за запястье. Все в порядке, спасибо. Мне не нравится, когда ты гуляешь в такое время. Можешь идти домой. Он ложится возле жены. Мирабель берет блондину за руку, осторожно массирует ее. Ты думаешь, ей от этого хорошо? Клод улыбается, прижавшись головой к плечу блондины. Его правая рука гладит ее длинные светлые волосы. Я уверен. Клод смотрит в потолок широко раскрытыми глазами. Указательным пальцем он водит вдоль ровных линий швов на груди. А теперь уходи, Мирабель. Я хочу остаться наедине с женой. Мирабель целует его в щеку. Клод вымученно улыбается. Потом делает глубокий вдох, гасит свет и закрывает глаза.